В тот же вечер она написала для солнцу, Возможно, что я буду не в силах устоять против похищенного уголка рая. Вы неизменно соблазняете меня. Подумайте только, при моей комнате есть ванна. Солнце блестит во всем своем великолепии. Небо божественное. Поразительное великолепие, как выразился бы шляпный фабрикант или кто-нибудь другой. В действительности это только свинцовая ванна и бак, но кому это покажется недостаточным, когда имеешь выложенный камнем двор, который выглядит по средневековому, и на котором есть фонтан с плачущим купидоном. Я непрерывно благословляю его и воздерживаюсь от всякой критики. «Да, месяц, мой друг. так я думаю, у меня такое ощущение, что я нахожу здесь ту молодость, которой у меня никогда не было. Знаете, вы по отношению ко мне добры и менее эгоистичны, чем кто-либо из тех, кого я знала в жизни. Это так. До свидания, Тони». Она медленно прочла написанное. Оно не в малой степени не было тем, что она хотела написать. Свинцовая ванна, во всяком случае, была очень нужная вещь. Тоня испробовала ее перед тем, как съела лучший омлет, и выпила худший чай, какие когда-либо довелось отведать. Что делать после завтрака? Прогулка, чтение, катание или вилла? Она надела большую шляпу с неудачным оранжевым пером на ней и медленно направилась к вилле. Оранжевый цвет слабо отражался в ее глазах и вернул им прежний янтарный оттенок. Калитка не была заперта, и она, толкнув, открыла ее. Прямая дорожка между рядами гвоздики и даже клумбы цветов с их серыми стеблями. Все осталось таким, как было. Тунни села и открыла книгу, но мысли унеслись в сторону от всего этого. Жан с его рыцарским очарованием и привлекательностью, внезапно открывшейся для нее. Как это понравилось бы тете Гетти и Фейну? Подумала она с горькой усмешкой. При мысли о тете улыбка исчезла с ее лица. «Дети должны быть счастливы», — волнение сказала она самой себе. «Это их право, это долг по отношению к ним». «Если бы у меня когда-либо были дети...» Она сразу перестала думать о леди Самариц. «Если бы у меня когда-либо были дети...» есть ли на свете женщина, которая хоть бы в мечтах не видела своих детей...» Будущая жизнь предстала перед Тони, как залитая солнцем дорога. Она продолжала сидеть, устремев глаза на голубые холмы в отдалении. Медленно прозвучал колокол, и его мягкие удары певуче пронеслись в тихом воздухе. Совсем близко от нее кто-то рассмеялся. Этот звук сразу вернул Тони к действительности. Она встала и пошла по дорожке, обсаженной деревьями. «Дальше спойте еще гуго», — произнес женский голос по-английски. «Я так ужасно говорю по-французски, а вы все смеетесь надо мной». «Верно, но это так хорошо для нас и еще лучше для вас», — раздался мужской смех. «Ладно, пусть так, но при первом взрыве смеха точка, заранее предупреждаю». Тони стала прислушиваться. «Напрасно будете вы меня убеждать, забвенди для меня ужасно, я вижу перед собой всегда его прощальную улыбку». Французское произношение было настолько плохим, что то не сразу поняла, что поет англичанин. Высокий куст диких роз отделял ее от певца, и через ветви она могла различить пятно белого цвета. Голос звучал хорошо, несмотря на преувеличенную выразительность. Певец закончил на высокой ноте. «Довольно хорошо для вас, старина!» — заметил покровительственный женский голос. мне показалось самым удивительным в мире услышать снова английскую речь. В Париже она встречала ее так мало. «Спойте снова, Гуго!» — продолжала девушка. «Ваши постоянные насмешки утомили меня», — ответил тот. «Приятный голос» решила Тони, которая в своей приверженности красоте не могла не быть затронута такой редкой вещью, как прекрасно звучавший голос. Она повернулась, чтобы уйти. Легкий шум, который произвела при движении, поднял на ноги собаку с другой стороны куста, которую Тони не могла видеть. Та обижала куст и с яростным лаем бросилась на нее. На лай собаки выбежал мужчина и стал звать ее назад. «Мне очень неприятно, если это грубое животное испугало вас», — произнес он, несколько задыхаясь и наклонившись над собакой. Это был человек, голос которого ей так понравился. «Я зашла погулять в сад», — сказала она, запинаясь. Мужчина был красив, изящен и приличен на вид. Он улыбнулся на ее слова. «Да, правда, милое местечко, не так ли?»